Часть 4. Долина смерти, несущая погибель. Каракольская долина смерти — кладбище разных народов из разных эпох, окруженная горами и практически необитаемое. Местные жители считают его священным. В долине нельзя пить, шуметь и ругаться. Останавливаться можно только вдоль реки Каракол в специальных местах. Вокруг этого места ходит множество легенд о чудотворной силе священной горы Учен-Мек, о белом олене, о людоеде Дельбигене, о самих курганах, в которых покоятся умерщвленные враги и жертвы жертвоприношений. А еще о том, что в последние годы там частенько пропадают туристы и местные жители. Вы много раз просили меня отправиться туда. И вот этот час настал. Я еду на Алтай, чтобы выяснить истину о легендах и исчезновениях. Ждите новый, захватывающий выпуск шоу «Самые загадочные места планеты». С вами был Александр Золотарёв. Серьезно, Алтай?» — возмутился оператор, выключив камеру. «Туда же лететь, чёрт и сколько, а потом еще по горам лазить. Ты спятил? Что, дома с привидениями в области закончились?» «Не бухти, Павел. Неужели тебе самому не любопытно? Весь мир восхищается природой Алтая, а мы там не были ни разу. Мне нет. Меня вполне устраивало, когда мы в Италии расследовали историю про якобы волшебное вино. «Сейчас за границей стало труднее. Приходится ограничиваться отечественным контентом. Благо, у нас своих мистических историй хватает. Алтай не обсуждается. Если не поедешь ты, я найду другого оператора». «Да поеду я, поеду», — отмахнулся Павел. «Хорошо», — рассмеялся Алекс и полез проверять наличие билетов в Барнаул.